Часть вторая. Глава первая. У Ханту посеזרсал парту, сидевал в аудитории. С кафедры доносился монотонный голос профессора, рассказывающим о юридическом праве. Веки у Ухана начали наливаться свинцом, и не выдержав, он их закрыл. Голос профессора и тихий шелест аудитории доносились до него всё тише и тише. Ухан бежал по темному запыленному коридору, на ходу передергивая затвор и снимая предохранитель. Он злоощерился. «Ну, суки, держитесь!» — заорал он. И ударил очередью. Крысы, бегущие впереди, шарахнулись в стороны. Ухан на бегу резко свернул в ответвление и остановился тяжело дыша. «Так», — подумал он, — «Надо дождаться следующей волны. Вот тут-то я их и подкараулю». Следующая волна пищащих тварей появилась через минут пять. Серые создания шли валом, и ухан начал бить по ним короткими очередями. Зло глядя, как от его пуль в стане противника появились проплешины, а шмётки крысиных тел высоко взлетают в воздух и падают к его ногам. Скорее волна обмилела и наконец закончилась. Ухан, тяжело дыша, вытер пот со лба и поднял с бетонированного пола кусок окровавленного мяса и засунул в себя в рот. В тот час же он почувствовал запах разложившегося трупа. В памяти тут же всплыла картина, которую он видел 4 года назад, когда ещё занимался дигерством. Возле коллектора лежал труп какого-то мужика. Вернее, это Аркадьевич определил, что это был мужик. И то лишь после того, как они кинули ультразвуковую гранату. Потому что труп был облеплен массой шевелящихся тварей. Картина, которая открылась перед ними, вызвала у уха на тошноту и головокружение. Перед ними лежал кусок окровавленного мяса. к тому же уже подпорченного. Ухан с отвращением выплюнул крысиный ошметок и открыл глаза под оглушающий смех. Над ним склонилось лицо профессора, который лилейным голосом проворковал. «Вы сюда, молодой человек, учиться пришли или спать?» Ухан оторопело уставился на профессора. Извините, задремал что-то, сонно буркнул он. Ничего, ничего. Вы можете спать дальше. Но вот в конце семестра мы с вами поговорим по-другому. У Хан ещё тупо, соображая со сна, буркнул. Так вот от кого так гнилосно воняло? Это не от куска мяса, которое мне приснилось, а из вашего рта. когда вы мне в лицо дули. Что? возмущённо повернулся профессор. Вон отсюда, хам. Поговорим в конце семестра, мерзавец. У Хан собрал вещи и уже выходя из аудитории, неожиданно со злостью гаркнул: Да пошли вы на хуй! След ему послышался возмущённый крик профессора. Мы-то может и пойдём, а вот ты точно отсюда вылетел. Ухан вышел из института и закурил. Ну, и что же мне теперь сказать Нинок? подумал он, идя по улице, и представил себе, как благоверная супруга начнёт кричать: "Что, мол, 3 года тебя кормила до свой счёт, готовила к институту?" А он, не проучившись и двух месяцев, уже выгнан. И что я ей скажу в своё оправдание? Думал он, что только ради неё бросил заниматься дигерством, и ушёл с работы. И лишь по её просьбе он 3 года готовился к институту, сидя дома. Из какого хрена она теперь попрекает его куском хлеба? Доброе утро, Ухан. Он вздрогнул и резко повернулся. К нему по тротуару шагал здоровенный детина в элегантном костюме. Детина выдавил из себя что-то наподобие улыбки и повторил: "Доброе утро, Ухан. Ведь вы же Ухан, да? Вроде я. А в чём дело?" "Я к вам по просьбе Александра Александровича. Какого ещё Александра Александровича?" не понял Ухан. «Ну, как какого?» — улыбнулся Дитина. «У платиного голоса России надо знать имя и отчество. Да к тому же гордиться, что вы были с ним когда-то знакомы». Ухан швырнул сигарету. «И что ему надо от меня? Я его уже три года не видел. Пройдемте со мной, Ухан, и он вам сам все объяснит». Ухан с удивлением увидел, что они подъехали к одному из закрытых НИИ. И после проверки документов они с детиной зашли на третий этаж. В одном из кабинетов дверь неожиданно открылась. И из него поляжной походкой вышел Санек. «О-о-о!» – протянул он. «Какие люди!» «Сам Ухан! Ну, здравствуй, здравствуй!» Друг мой, сколько лет, сколько зим. И видимо, красуясь перед снующими мимо сотрудниками в белых халатах, повысил голос. А я до сих пор помню наше братство диггерсов и как мы с тобой рисковали жизнью. Ну да, подумал Ухан. Ты это рисковал. Три раза всего-то был под землёй. И то все три раза мочился, когда мишеню работал. А потом тебя продюсер увидел. По только с дедом твои пятки и видели. Санёк пропустил Ухана в кабинет и закрыл за собой дверь. Вот, сука, подумал Ухан. Совсем зажирался, даже руки не подал. тоже мне, Саратиновый голос России. На встречу Ухану встал Аркадий из кресла и подойдя к нему, обнял его. Ну, здравствуй, сынок, стрелок. Ухан похлопав деда по спине, тепло произнёс: "Здравствуй, ведущий". После того, как Санёк ускакал от них, спустя месяц Ухан женился. И тоже уволился с работы. А за ним ушёл Аркадич на покой, дождавшись долгожданной пенсии по инвалидности. И как-то само собой все связи понемногу заглохли. Ну как-то душа радуется, глядя на эту тёплую встречу. Пропел Санёк звонким тенором: "Ну ладно, друзья мои, сначала дело, а потом уж посидим". В ресторане и вспомним прошлое. Так что садитесь в кресло и начнем наш разговор. Санек сел напротив ухана с дедом и представил сидящего рядом с ним пожилого мужчину. Вот, познакомьтесь, это Нобелевский лауреат по биологии и вирусологии и знаменитый на весь мир русский профессор Абрам Яковлевич. Пожилой мужчина встал с кресла и по очереди пожал руку гостям, при этом говоря густым басом: "Рад, рад, очень рад вас видеть. Много о вас наслышан от Александра Александровича. Итак, давайте перейдём сразу к делу. Надеюсь, вы не против". У Ханс дедом непонимающе кивнули. А платиновый голос России благосклонно улыбнулся, сложив холёные руки на груди. Абрам Яковлевич страстно потёр руку об руку и заговорил: "Итак, не буду ходить вокруг да около, а сразу же перейду к сути нашей проблемы. А проблема наша состоит в том, что мы называем пищей, как вы знаете, птиц и животных Мы в пищу не употребляем, кроме крыс. А вы ни разу не задавали себе вопрос, почему крысы сумели перемутировать в себе этот вирус? «Не, как-то не до этого было», — буркнул Ухан. Дед же угрюмо промолчал, глядя в одну ему видимую точку над головой профессора. Абрам Яковлевич удовлетворенно улыбнулся. Так я и думал. Впрочем, в наше время редко кто задаёт самому себе такой вопрос. А многие даже и не знают, особенно из молодого поколения, что раньше можно было есть птиц или зверей. Слишком уж мы привыкли к синтезированной пище. Ну да ладно, разговор сейчас не об этом. Итак, как мы все знаем, из симирной истории некое государство до сих пор так и не установленное которое создало бактериологическое оружие оно то бишь это оружие существует в виде порошкообразных штаммов а также бактерий и вирусов как стало нам известно из опытов эти вирусы или бактерии были вставлены в гены Но в какие увы и ах нам пока не удалось выяснить, что в человеческие это, как говорится, ижу понятно. В общем, этой заразы планетарного масштаба были заражены птицы и звери, которые вышли у учёных из-под контроля и оказались на воле, где и перезаразили всех остальных. а разрабатывали это биологическое оружие для того, чтобы оно с пищей попадало в организм человека. С пищей спокойно там находилось, но уничтожало определенные группы людей по половому признаку или национальности. Как вы уже поняли из моего рассказа, тены в организме человека – Будут спать, но при включении сигнала заработают. «Я ничего не понял», — сказал Ухан. «И вообще, при чём тут мы?» Профессор улыбнулся. «Сейчас, сейчас всё поймёте. Вы не против, если я продолжу? А то вы меня перебили». «Ой», — протянул Санёк. как всегда у хан невежлив до безобразия продолжайте пожалуйста абрам яковлевич я извиняюсь за своего друга он у нас знаете ли генетический хам и санек улыбаясь извиняющий взглянул на профессора у хан аж вспыхнул от такой наглости и решил промолчать и наконец-то узнать что от него хотят эти придурки и А профессор тем временем продолжил. Пещеры это природные образования, возникшие в результате размывания известковых пород смесью воды и углекислого газа. Обычно пещеры имеют несколько выходов наружу, что не раз наблюдали при строительстве метрополитена у нас в Москве, да и вообще во всём мире. А вот если закрыть все выходы у пещеры, то что получится? А получится большая влажность и жара. Это мы уже называем сконсервируемыми пустотами. У них своя эго-система, не связанная с внешним миром. То же самое можно сказать и про сделанное руками человека. «Всякие под землей сооружения!» «Итак, мы подошли к самому главному, а точнее, к плесени!» «Какой еще плесени?» — не понял Ухан. «Да, да!» — скричал платиновый голос России. «Ты не ослышался, Ухан! Плесень или мажорный кайф?» И при этом с крики Санек плотоядно облизнулся. «Да!» подтвердил профессор, именно плесень. Ведь биологическое оружие попало не только в живых существ, но и в воду, а может и даже и в воздух. Но на нас это никак не отразилось, а вот в биологии дала поразительный результат. Во всём мире начала появляться плесень, причём под землёй и именно в пустотах. которые образовались после вам известных катастрофы. Одна из гипотез, разработанная мной, говорит о том, что сама природа пытается излечить своих жителей. По крайней мере, крыс она точно излечила. А вот наши опыты на другими живыми тварями пока не увенчались успехом. А почему вы решили, что именно плесень антивирус? спросил задумчиво Аркадич, наконец взглянув на профессора. Я сейчас вам поясню, улыбнулся тот, потерв переносицу. Дело в том, что доступ к этой плесени имеют только крысы. Как вы знаете, только они умеют прогрызать железо и камень и проникать туда, куда нам и не снилось. К сожалению, свои опыты мы ставили только на старой плесени, которая уже надышалась нашим кислородом или, даже можно сказать так, обветрилась. А нам нужен свежак. Вот именно и поэтому вас сюда и позвали. «Это я вас порекомендовал», — гордо сказал Санек. «Пару дней назад у Абрама Яковлевича был юбилей, а я как-никак. Раньше был у него лаборантом. Вот и приехал поздравить его. Он-то мне и рассказал о своей теории». «Если бы он не был Нобелевским лауреатом, хрен бы ты к нему приехал». «Засанец сушлый!» «Престиж, как-никак, мать твою!» Подумал Ухан, взглянув на Санька, и скривился. «Короче, — заключил Аркадьич, — «Вы хотите, чтоб мы с Уханом нашли под Москвой пустоту, «в которой будет плесень?» «Да, да!» — закивал головой профессор. «Вы правы!» Но делаете это вы частным образом, поскольку вне И над моей теорией лишь смеются. Платиновый голос России снисходительно фыркнул. Аркадич, все финансовые проблемы я беру на себя. И он назвал такую сумму, что Ухан чуть не подавился воздухом. Ничего себе, подумал он. Но этот сратиновый голос и зарабатывает. Если так легко может расстаться с такими деньгами. А Санёк тем временем продолжал. Я, конечно, понимаю, что вам придётся вскрыть не одну пустоту за 3 месяца. Но эта работа стоит таких денег, а при случае удачи вы получите ещё столько же. Аркадий нервно потёр руки об колени. Ладно, я согласен. Сева просительно уставились на Ухана. Я тоже, пробормотал он. Но с одним условием. Вы сделаете так, чтобы меня восстановили в институте. Да не вопрос, кричал Санёк. А сейчас в ресторан. Они четвером сидели в одном из элитных ресторанов Москвы под названием «Пикник у крыс». И на четвертом часу возлияния платиновый голос России с пьяным восторгом вскричал. «Друзья мои, все, я решился! Тряхну-ка стариной, я иду с вами, а то мне уже так надоели!» Эти поклонники, концерты, всякие шоу-программы. Не говоря уже об охране, с которой я уже буду скоро в туалет ходить. — Все, — пропел он, — я иду с вами, а со своим продюсером я уж сумею договориться. И он сцепился с рычанием в поджаренную лапку крысы. Абрам Яковлевич смущенно улыбнулся. — А вы будете не против взять и меня с собой? К тому же у меня отпуск. Аркадьич пьяно рассмеялся. — А вы сможете выдержать пребывание под землей? Спуски, подъемы, переходы? — Мы все сможем, — заорал Санек. — Абрам Яковлевич. глотая из фужера коньяк. Ну тогда за удачное предприятие, сказал Ухан, поднимая свой бокал.